Глава 3. Смотровой глазок моей матери открылся в Мидленд-Сити в 1901 году. Она была на 9 лет моложе отца. Как он, мама была единственным ребенком в семье. Она была дочерью Ричарда Ветцеля, основателя и главного акционера Мидлендского отделения Национального банка. Ее звали Эмма. Родилась она в роскошном особняке, где было множество слуг, рядом с домом, где вырос мой отец. Но четыре года тому назад, в 1978 году, когда мы с ней жили в тесной конурке Нужничке в предместе Мидленд-Сити под названием Эван-Дейл, она умерла в полной нищете. Она помнила, как горел родной дом моего отца. Ей тогда было девять лет, а мой отец уехал учиться в Вену. Но гораздо более сильное впечатление, чем этот пожар, на нее произвел мой отец, когда он, вернувшийся из Вены, осматривал бывший каретный сарай, обдумывая, как перестроить его под мастерскую. Впервые она увидела его сквозь живую изгородь, проходившую между их участками. Она была длинноногой, большеротой, тринадцатилетней девчонкой и никогда в жизни не видела на мужчинах ничего, кроме рабочих комбинезонов и будничных пиджаков. Ее родители говорили про моего отца с восхищением. Он был из прекрасной и к тому же богатой семьи. Они в шутку сказали девочке, что хорошо бы ей, когда она вырастет, выйти за него замуж. И когда она поглядела на него в щелку, у нее бешено забилось сердце. Господи Боже! Он был валом, шитым серебром мундире, с плеча спускалась шкура барса, а на голове красовалась соболья шапка с пурпурным султаном. Эту форму он привез домой вместе с другими сувенирами из Вены. Это был парадный мундир майора венгерской лейб-гвардии, в которую ему так хотелось вступить. Но лейб-гвардейские полки Австро-Венгрии, вероятно, в те дни уже переоделись в серую походную форму. Приятель отца Адольф Гитлер, австрийец по происхождению, как-то ухитрился попасть не в австрийскую, а в германскую армию, потому что он всегда восхищался немцами и Германией. Он тогда уже носил серую походную форму. В то время мой отец жил с родителями под Шепертстауном, но все свои сувениры хранил в старом каретном сарае. И в тот день, когда моя мама увидела его в форме, он раскрывал все старые чемоданы и сундуки вместе со своим прежним наставником Августом Гюнтером. Он нарядился в парадную форму, чтобы позабавить этого Гюнтера. Они вынесли стол из сарая. Им захотелось позавтракать в тени старого каштана. Они принесли с собой пиво, хлеб и колбасу, сыр и жареную курицу. Все это было местного производства. Кстати, этот сорт сыра называется лидеркранс, и все думают, что это импортный сыр из Европы. На самом деле этот сыр стали впервые делать в Мидленд-Сити, штату Гайо, еще в 1865 году. И вот отец, усаживаясь со старым Гюнтером за стол и предвкушая хороший завтрак, вдруг заметил, что сквозь живую изгородь на них с любопытством смотрит маленькая девочка, и он стал громко подшучивать над ней. Он сказал Гюнтеру, что давно не был дома и забыл, как называются американские птички. «Вон там, за кустами, сидит какая-то птичка», — сказал он. Потом стал описывать маму, как будто она была птичкой, и спросил у старика Гюнтера, как такие пташки называются. Потом он стал подходить к пташке с кусочком хлеба и спрашивал, едят ли такие маленькие птички хлеб. Но мама сразу сбежала домой. Она сама мне об этом рассказывала. И отец рассказывал. Но потом она снова прибежала в сад и нашла такое место, откуда было удобнее подсматривать за ними так, что они ее не замечали. На этот завтрак пожаловали еще два очень странных человека. Это были невысокие смуглые юноши, очевидно, только что перешедшие в брод реку. Они были босиком, и штаны у них намокли выше колен. Мама никогда ничего подобного не видела, и вот почему. Это были родные братья итальянцы, а раньше... В Мидленд-Сити итальянцев не видывали. Это были 18-летний Джино Мориттимо и его брат, двадцатилетний летний Марко Мориттимо. С ними стряслась ужасная беда. Их не только никто не приглашал на завтрак, и в Соединенные Штаты никто не звал. Еще 36 часов назад они были кочегарами на итальянском грузовом пароходе, стоявшем под погрузкой в Ньюпорт-Ньюсе, в штате Виргиния. Они удрали с корабля, чтобы не угодить на военную службу у себя на родине, ну и потому что в Америке улицы вымощены золотом. По-английски они не знали ни слова. В «Ньюпорт-Ньюсе» другие итальянцы забросили их вместе с их картонными чемоданишками в пустой товарный вагон поезда, отправлявшегося в неизвестном направлении. Поезд тронулся сразу, солнце закатилось, Ночь стояла безлунная, беззвездная. Америка была сплошной тьмой и перестуком колес. Откуда я узнал? Джино и Марко Мориттима на старости лет сами рассказывали мне об этом. Где-то, может, в Западной Виргинии из этой бездонной тьмы возникли четверо американских бродяг, ввалились к Марко и Джино и, угрожая им ножами, отобрали у них чемоданчики, пальто, шляпы и башмаки. Братьям еще повезло, им запросто могли перерезать глотки, просто так, для забавы. Кому какое дело? Как им хотелось тогда, чтобы их смотровые глазки захлопнулись. Но кошмар длился и длился. Поезд останавливался не раз, но вокруг было так гнусно, что Джино и Марко не могли заставить себя выйти из вагона и остаться жить в таких мерзких местах. Но вскоре два железнодорожных сыщика с длинными дубинками вышвырнули их на одной из станций, и, хочешь не хочешь, им пришлось высадиться в пригороде Мидленд-Сити, на дальнем берегу Сахарной речки. Их мучила жажда, они совсем изголодались. Им оставалось либо ждать смерти, либо что-то придумать, и они придумали. На другом берегу речки они увидели шатровую крышу, крытую шифером, и пошли туда, чтобы заставить себя переставлять ноги и куда-то идти, они сделали вид, что им во что бы то ни стало надо добраться именно до этого дома. Они перешли Сахарную речку вброд, боясь идти по мосту, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза. Будь Сахарная речка поглубже, они бросились бы вплавь. Тут-то они и удивились, не меньше, чем моя матушка, когда перед ними вдруг оказался молодой человек валом, шитым серебром мундире и соболем кивере. Когда отец взглянул на них, он сидел на скамье под дубом. Джино, младший из братьев, но всегда верховодивший, сказал по-итальянски, что они изголодались и согласны на любую работу, если их накормят. Отец ответил им по-итальянски. Он хорошо знал еще несколько языков, свободно говорил по-французски, по-немецки даже по-испански. Он предложил братьям присесть на скамью и поесть в волю. Как видно, они здорово проголодались». Он добавил, что нельзя допускать, чтобы люди голодали. Он был для них каким-то божеством. А ему ничего не стоило стать в их глазах божеством. Когда они наелись, он провел их на чердак над галереей, в наш будущий арсенал. Там стояли две старые койки. В окошечке в куполе лился свет, веял свежий ветерок. Стремянка, крепко привинченная к полу чердака, вела наверх, в купол. Отец сказал братьям, что они могут пожить тут, пока они найдут чего-нибудь получше. Он добавил, что внизу, в сундуках, лежат старые башмаки, свитера и всякая другая одежда. Может, им что-нибудь пригодится. На следующий день он дал им работу — рушить перегородки между стойлами и стенку комнаты для упряжи. И хотя братья Мариттиму впоследствии стали богатыми и весьма влиятельными людьми, А мой отец обнищал и впал в полное ничтожество. Для братьев он как был, так и остался каким-то божеством».